Правду, как и шило в мешке не утаишь. И сегодня мы продолжаем обсуждать громкий побег безвинно осуждённого Игоря Самсонова. Ну вот, ему уже присвоили народное звание невинного страдальца. С горечью подумала Елена и ещё больше расстроилась, признавшись себе, но ведь это же правда. В студии вновь появилась Маргарита Сергеенко на сей раз в дымчатых очках, закрывавших пол лица.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 Ошеломлённая Елена повернулась к Марату. Как ты мог? Зачем полез к ней? Я не видел, что снимают, промямлил Марат. Причём тут видел, не видел? Я не просил о тебя вмешиваться. Я хотел как лучше, Лена, хотел, чтобы у тебя не было проблем. Премнога благодарна. Теперь у меня не проблема, а пропасть под ногами.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 На экране появились снимки из соцсетей, где Лена и Марат были вместе. Они около полицейской машины, вдвоём на природе, на отдыхе в Таиланде, а для контраста Самсонов с решёткой и избитая Сергеенко. Мы связались с отделом полиции, который расследует нападение на Сергеенко около её дома, продолжил Шилов.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 Поздравляю, мрачно произнесла Елена и бросила Марату пульт. Теперь смотри, сериальчик. Валев жёстко сдавил пульт, телевизор выключился. В чёрном зеркале экрана ещё долго отображалась мутная реальность с застывшими панорами фигурами. Если большинство телезрителей пришли в шок от вида избитой девушки, то один человек не скрывал своей радости.